Глава 30. После этого происшествия Найджел действительно старался все свое свободное время проводить в библиотеке. Я пытался ему объяснить, что если бы там были ответы, я бы уже давно их нашла еще в те времена, когда была охвачена идеей разыскать своего создателя. Но эльф и меня теперь избегал. То, что между нами произошло, все же воздвигло невидимую стену между нами». Я могла лишь надеяться, что со временем все уладится, и наши отношения станут прежними. Хотя, не спорю, не раз мечтала о том, что эльф все же отбросит условности и тогда, а дальше я себя обрывала даже в мечтах. «Найджел, в городе большая ярмарка, не хочешь сходить?» Предложила ему спустя две недели после памятного поцелуя. Парень по своему обыкновению сидел у себя в кабинете и что-то быстро писал в пухлом блокноте. Наверняка результаты каких-то исследований или же рецепт очередной настойки. Я была слишком далека от всего этого. Меня сейчас больше привлекал солнечный луч, падавший на его лицо, заставляя его досадливо щуриться, допрять его криво остриженных светлых волос, что он то и дело сдувал. Не выдержав, шагнула к нему и быстрым движением заправила ему эту несчастную прядь за ухо. Найджел удивленно вскинул на меня взгляд, и было в нем что-то такое, что я замерла на несколько мгновений, не торопясь убирать руку, чувствуя тепло его кожи. Не знаю, сколько бы мы так стояли, глядя друг другу в глаза, но за окном донесся какой-то грохот, следом громкая ругань извозчика где-то залаяла собака. Опомнившись, я мотнула головой и поспешно отступила от эльфа, успев заметить мелькнувшее на его лице разочарование». «Нет, извини, я собирался наведаться в библиотеку». «Ты, конечно же, сходи. Потом расскажешь, что там интересного видела». Тепло улыбнулся Найджел, покачав головой, и вновь вернулся к своему блокноту. На меня же накатило разочарование и раздражение. Я не видела смысла в его этих изысканиях. Надежды нет, поняла уже давно. И только этот упертый осел стоял на своем. «Это все бесполезно, Найджел. Ты ничего не найдешь в книгах о моем феномене». «Неужели ты думаешь, что я никогда не пыталась найти ответ на вопрос «Кто же я?» «И как такое могла получиться?» «Ответа просто нет! Я — это я!» И уже смирилась с этим. «А я не собираюсь просто так сдаваться и опускать руки!» «Ты вырастешь! Я найду способ!» Отчеканил холодным тоном эльф и, отоложив в сторону блокнот, поспешил убраться из дома, не дожидаясь моего ответа на эту тираду. «Гадство!» От переизбытка эмоций единым порывом сбросила все с его стола. Блокнот и вовсе летел куда-то в сторону, но, отдышавшись, устыдилась своего порыва и вернула все на место. Когда возвращала на место блокнот, раскрывшийся на какой-то странице, обратила внимание, что там не было никаких формул, просто даты и под ними строчки бисерным почерком эльфа. «Найджел ведет дневник?» Поспешно захлопнула его, не желая вторгаться в личную жизнь моего друга. Покачав головой, покинула его кабинет. Чтобы как-то успокоиться, со всей тщательностью принялась за сборы. Облачилась в шерстяное синее платье с подолом и рукавами, расширявшимися к низу. Накинула сверху теплую белую накидку, отороченную таким же белым пушистым мехом. Волосы особо укладывать не стала, просто заплела по бокам тонкие косички и соединила их на затылке серебряной заколкой, оставив остальную копну волос распущенной. Удовлетворившись своим внешним видом, поспешила на улицу. В сторону главной площади направлялось довольно много людей, мне оставалось просто влиться в толпу. Неспешно прохаживаясь между прилавками, рассматривала яркие безделушки, которые торговцы расхваливали на разный лад. У прилавка с шейными платками задержалась, примерив несколько, но так ничего и не купила. Чуть дальше зазывали, расхваливали выступление величайшего фокусника. Заинтересовавшись, решила обязательно наведаться туда позже. Что мне больше всего хотелось рассмотреть, так это какими клинками могли похвастать приезжие торговцы, но не хотелось привлекать лишнего внимания. С другой стороны, моя нетипичная внешность все равно притягивала взгляды. Опять же, многие уже знали, что я сестра эльфийского алхимика. Если возникнут какие вопросы, всегда можно ответить, что подбираю подарок для старшего брата. Хотя, кому какое дело, в конце концов... «Это не мелкий провинциальный городок, где все друг о друге собирают сплетни?» С этими мыслями направилась к облюбованным прилавкам. С предвкушением пробежалась пальцами по лезвиям кинжалов, выставленных на одном столе, проверила баланс нескольких мечей на другом, метнула в специальную мишень несколько стальных острых звездочек, взятых на третьем прилавке, попав всеми в центр, счастливо улыбнулась, собираясь последние купить. «Браво!» «Совсем не то умение, которое ожидаешь увидеть от юной девушки вашего возраста и сословия. Впечатлен!» Вдруг услышала знакомый голос совсем рядом. Резко обернулась, стремясь проверить свою догадку, чувствуя, как сердце затрепетало в надежде. «Кристофер!» Радостно воскликнула, увидев своего старого знакомого вампира. И бросилась ему на шею, не совладав с эмоциями. «Меньше всего ожидала увидеть его здесь». Он с небольшой растерянностью меня подхватил, не дав упасть, но в теле четко ощущалась напряженность. «Простите, мы знакомы?» Я подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза, ехидно прищурившись. «Что? Несколько лет не виделись и уже забыл меня? Или на старость склероз замучил?» Делана возмутилась я. «Дафна? Это ты?» Недоверчиво спросил он, жадно меня рассматривая. «Я?» «Сколько же мы не виделись? Сорок лет? Пятьдесят?» – просияла я. «Ты изменилась». «Но это же невозможно». В его голосе слышалась растерянность. «Сама до сих пор поверить не могу, но это я. Давно в этом городе живешь?» «Да нет, проездом. Приехал только два дня назад. После окончания ярмарки поеду дальше». «Не верится, что это ты». С ошеломленным видом чуть заторможенно ответил Кристофер, не торопясь убрать рук с моей талии. «Молодые люди, вы будете покупать что-нибудь? Поговорите в другом месте, можно!» Услышали мы недовольный скрипучий голос продавца. Кристофер вспыхнул, мне даже показалось, что я заметила в его глазах алый отблеск, но прежде чем он что-либо сказал, схватила понравившиеся мне звездочки. «Сколько за них?» – выпалила поспешно. «Девять золотых». «С ума сошли?» «С ума сошли. не стоит три от силы», — не выдержал вампир. «Вот идите и покупайте за три. Мои стоят девять», — заявил продавец непреклонно. «Я покосилась на оружие с сомнением. Девять золотых для них все же очень большая сумма. Но неизвестно, где я еще такие увижу. Даю семь с половиной, и мы расходимся». «Нет. На соседнем прилавке видела неплохие метательные ножи. Меня и они устроят». Пожала плечами, прикидывая, сколько денег осталось в кошельке. «Разве ж там ножи, ржавый хлам и только! Восемь золотых и забирай!» Процедил продавец, поджав губы. «Идет!» Не стало спорить и отсчитала нужное количество монет за набор. «Можно было сторговаться и за меньшую сумму», заметил Кристофер, когда мы отошли на достаточное расстояние от оружейного ряда. Здесь шум был уже не таким насыщенным, хотя людей хватало. Сновали туда-сюда и не знали, что среди них затесалось два кровожадных вампира. «Знаю, но не будь жаден, и они мне действительно понравились. Не хватало еще настроение портить», начиная пустые споры. Отмахнулась легкомысленно, радостно улыбаясь. Кристофер ничего не ответил, лишь едва заметно усмехнулся чему-то своему, не сводя с меня глаз. «Что?» «Да нет, ничего. Какие планы?» «Давай пройдемся к центру площади. Там фокусники обещали выступление дать. Что-то невероятное». Указало направление, попутно поздоровавшись с постоянной клиенткой Найджела, проходившей мимо. «Ты ее знаешь?» «Так, знакомая. Расскажи о себе. Как ты жил эти годы? Что нового видел? Слышал, делал?» «Я скучала. От нетерпения я едва не подпрыгивала. Честно говоря, думала, что с этим вампиром больше никогда в жизни не встречусь». «Я тоже». «Но ты сама от меня ушла, даже толком не попрощавшись!» Отметил он столько обиды. «У меня были на то причины». Посерьезнела я взглядом, предупредив, что лучше не начинать эту тему. Кристофер лишь усмехнулся, покачав головой. «Может, зайдем в какую-то таверну поприличнее, поговорим? Вспомним былое». «Ты где остановилась?» Предложил он. «Я живу в этом городе. Пошли ко мне домой, там мы поболтаем». «У тебя есть дом?» «С кем ты живешь?» «На тебя не похоже». «Все меняется». Пожала плечами, не желая вдаваться в подробности. «А говорила, что будешь жить одна, потому и уходишь от меня». Протянул он с обидой. Я ничего не ответила, так как мы уже поворачивали к нашему дому. От ворот как раз отходила одна из последних пассий эльфа. Кажется, они расстались пару недель назад. В подробности я не вдавалась, да и сам парень особо не распространялся. «Привет, Дафна». «А я хотела Найджела пригласить пойти на ярмарку. Он уже там?» Спросила она, мазнув заинтересованным взглядом по Кристоферу. «Нет, он сегодня очень занят и не пошел. Зайди к нему завтра», — ответила вполне дружелюбно. Хоть Кельфу и испытывала какие-то чувства, которые еще сама толком не смогла охарактеризовать, до ревности дело пока не дошло. Да и сама девушка была довольно хорошей. Мне нравилось». «Хорошо, спасибо. Ах, да, матушка просила еще Мася тревматизма. Найджел обещал ей сделать в ближайшие дни. Она еще не готова?» — спохватилась девушка, наморщив хорошенький лобик. Кристофер с неимоверным удивлением вновь на меня посмотрел. Но я проигнорировала его взгляд, вновь улыбнувшись соседке. «Нет, мази, на которые поступили заказы на предыдущей неделе, будут готовы завтра, послезавтра. Тогда и зайди». «Да, непременно спасибо. А твой брат знает, что у вас гости?» Вдруг спросила она, еще раз окинув теплым взглядом Кристофера, который скупо улыбнулся ей в ответ. «Извини, Алиша, но это уже наши дела», — мягко отрезала я. Впрочем, девушка совершенно не обиделась и поспешила по своим делам, еще раз сообщив, что наведается завтра. «Проходи, пока Алиша не вернулась», — поторопила я Кристофера. «Ты ее боишься?» — изумился тот. «Нет, но сплетен потом не оберешься. С одной стороны, мне до них особого дела нет, а с другой... Оно мне надо!» Поморщилась, двигаясь по мощенной дорожке к дому. «Так убей ее, в чем проблема?» — не понял друг. «Я не убиваю без нужды. Больше не убиваю». И справилась я, правильно интерпретировав скептический взгляд мужчины. Он лишь хмыкнул, но ничего не сказал. Мы прошли в гостиную, где я поспешила зажечь камин. До сих пор не верилась, что это не сон, и я вновь вижусь с Кристофером. А ведь когда-то была в него влюблена. Или мне так казалось? Потому и ушла, понимая, что вместе нам не быть, а находиться рядом слишком больно. Теперь же даже не знала, с чего начать разговор. В памяти были еще свежи воспоминания о годах, проведенных вместе. Тем не менее, казалось, что с тех пор прошла целая вечность». Мельком взглянув на вампира, удобно устроившегося в кресле, наткнулась на его внимательный взгляд. «Ты изменилась?» «Очень сильно?» «Не ожидал». Вдруг тихо заметил Кристофер, присаживаясь в кресло. «Знаю мои внешние изменения, и для меня стали полнейшей неожиданностью. Я позволила легкой улыбке скользнуть по губам. А я сейчас не о внешности, хотя не спорю. Это довольно приятное открытие». «Ты стала совсем другой. Более человечной, что ли?» Медленно проговорил он, постукивая длинными пальцами по подлокотнику. «Это плохо?» Заинтересованно склонила голову, забираясь с ногами в кресло, стоявшее напротив. Теперь я могла спокойно разглядывать его, хотя и так помнила каждую его мельчайшую черточку. Слегка растрепанные густые темные волосы, открывавшие высокий лоб, Густые низкие брови, придававшие ему серьезности. Глаза серого цвета, в которые хотелось смотреть и смотреть, тонуть в их глубине. Хотя на самом деле они у него красные. А это всего лишь капли для глаз, меняющие цвет радужки. Довольно дорогие, но очень модные среди аристократии. Идеальная светлая кожа без единой морщины. Тонкие губы, почти всегда изогнутые в усмешке. Гладкий волевой подбородок с ямочкой. «С такой внешностью очень легко разбивать ранимые девичьи сердца». «Вот только теперь я могла сравнить. У Найджела более естественная красота, которая ему дана от природы. Кристофер же всегда уделял очень много внимания своей внешности, но харизмы вампиру не занимать. Тем не менее, сейчас он выглядел немного зажатым, напряженным. «Все, что связанное с тобой, не может быть плохим». «Жаль, поздно это понял. Я скучал». И сотни раз пожалел о том, что позволил тебе уйти. «Поделишься, как жила без меня», — хмыкнул Кристофер. «Только после того, как расскажешь о своей скучной и безрадостной жизни после моего ухода», — лукаво усмехнулась я. Мужчина смешливо фыркнул, на мгновение став таким, каким я его запомнила. «Что-то не меняется. Как была язва, язва и осталась», — констатировал он. «Кто ж научил?» Кинула ответную шпильку, не сдержав улыбку. «И все же не думал, что ты когда-нибудь остепенишься и станешь вести почти праведную жизнь. Общаться с людьми, ходить на ярмарки». «Кто тот вампир, который на тебя так повлиял?» С интересом спросил Кристофер, уже более расслабленно откидываясь на спинку кресла. «Все очень сложно. Но совру, если скажу, что мне совсем не хотелось рассказать о том, как сложилась моя жизнь и изменилось мировоззрение за время что мы не виделись и уж тем более будет неправдой сказать что мне не интересно знать как провел эти годы кристофер не говоря уж о том что действительно соскучилась по этому вампиру ставшему моим первым другом в этом мире который принял меня такой какая я есть